Когда при начале Крымской кампании в помощь князю Меньшикову был прислан генерал-адъютант Дмитрий Ерофеевич Остенсакин, Сакин, Меньшиков с досаду сказал окружающим, «Я просил подкрепления войсками, а меня подкрепили Ерофеевичем». Известный в свое время водочный настой и страф назывался Ерофеичем. В бытность князя Меньшикова морским министром во флоте служил капитан-лейтенант Юнкер который вынужден был по разным обстоятельствам перейти в штат полиции, где вскоре назначен был частным приставом. Получив эту новую должность, Юнкер счел обязанностью откланяться министру. Князь принял его благосклонно и, обратясь к присутствующим, сказал, «Вот человек, все части света обошел, а лучше второй адмиралтейской не нашел». Во флоте служил властвовом экипаже один генерал, дослужившийся до этого чина, не имея никакого ордена. В один из годовых праздников все чины флота прибыли к князю для принесения поздравлений, в том числе был и этот генерал. Приближенные князи указали на него, как на весьма редкий служебный случай, с тем, чтобы вызвать князя к награде убеленного сединами старика. Но Меншиков, пройдя мимо, сказал «Поберегите эту редкость». В морском ведомстве производство в чины и шло в прежнее время так медленно, что генеральского чина достигали только люди пожилые, а полного генерала весьма престарелые. Этими стариками наполнены были адмиралтейств Совет и генерал аудиториат морского министерства в память прежних заслуг. Естественно, что иногда в короткое время умирали один с другим несколько престарелых адмиралов. При одной из таких смертностей император Николай Павлович спросил Меншикова, «Отчего у тебя часто умирают члены Адмиралтейства Совета?» «Кто же умер?» — спросил в свою очередь Меншиков. «Да вот такой-то, такой-то!» — сказал государь, насчитав три или четыре фамилии. «О, Ваше Величество!» — ответил князь. «Они уж давно умерли, а все это время их только хоронили». Старому генералу П., «Был дан орден святого Андрея Первозванного. Все удивились. За что?» «Это за службу по морскому ведомству», — сказал Меншиков. «Он десять лет не сходил с судна». При одном многочисленном производстве генерал-лейтенантов следующий чин полного генерала Меншиков сказал, «Этому можно порадоваться. Таким образом многие худые наши генералы пополняют». В самом начале своей служебной карьеры, перед сражением на Альме, понимая всю важность этого сражения, Меншиков не мог удержаться, чтобы не сказать окружающим, «А что, если мы выиграем сражение? Ведь меня могут сделать графом Альмавила? После турецкой кампании говорили за столом у князя об Оде, написанной на переход через Балканы. Голенищев-Кутузов изъявил сожаление, что не взял этой Оде с собой. Князь заметил, что он читал ее, но в памяти остался только первый стих и произнес патетически «Славные бубные за горами!». Австрийцы дрались против венгерских мятежников, как всегда, чрезвычайно плохо, и венгерскую кампанию окончили, можно сказать, одни русские. В память этой войны всем русским войскам, бывшим за границей и действовавшим против неприятеля, Пожалована была императором серебряная медаль с надписью «С нами Бог! Разумеете, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Кто-то спросил у меньшика, «Говорят, нашим войскам пожалована медаль? Да, с надписью «С нами Бог!» О, этот знак отличиями вполне заслужен, конечно!» — согласился Меншиков и прибавил. — Австрийский император тоже своим войскам за их трусость раздал медали. — Только с надписью. — Бог с вами. Гвардия нашу венгерскую компанию ходила в поход на случай надобности, но остановилась в царстве польском и западных губерниях, а когда война кончилась, возвратилась в Петербург, не слыша свиста пуль. Несмотря на это, гвардейцы ожидали, что и им раздадут медали. "Да", сказал Менщиков. "И гвардейц получит медаль с надписью туда и обратно". При учреждении Главного управления коннозаводства Менщиков рассказывал, что опоздал с докладом к государю, потому что на Исаакиевской площади окружили его собаки и коллективно ходатайствовали, чтобы для них, кстати, было учреждено Главное управление.